Глава 35. А что он ищет, Сайтон? Не отрывая взгляда от луча, спрашиваю я. Дракон тут же деактивирует артефакт. Мне кажется, он всё же не до конца точно работает. Сайтон хмурится. Наверное, нужно ещё доработать его. Потом подумаю ещё. Я тянусь, чтобы взять артефакт в руки и посмотреть ещё раз. Он для меня как головоломка, которую хочется непременно решить. Но я уверена, что там все потоки двигались верно. Хотя с чего я могу быть так уверена? У меня же нет никаких знаний и умений. Так что-то на уровне интуиции. Сайтон не позволяет мне притронуться к артефакту и прячет его в ящик стола. Мрачнеющий с каждым мгновением дракон выключает свет и молча уходит из мастерской, оставляя меня в одиночестве. Я не оправдала его ожиданий. Почему-то от этого осознания немного портится настроение, зато появляется чёткая уверенность, что хочу научиться артефакторике. Вот отпустит меня Сайтон, сразу найду себе наставника. Тут я вспоминаю о письме брата. Надо же, за всей этой суетой совсем забыла. Как и о его предупреждении не верит Сайтону. И если раньше мне казалось это странным, то поведение дракона после того, как артефакт сработал, вызывает подозрения. Тяну ручку ящика, в который Сайтон убрал артефакт, но ничего не происходит. Я не видела, чтобы дракон закрывал на ключ. Значит, тут охранная магия, и мне даже пытаться открыть смысла нет. Разочарованно вздыхаю и тоже покидаю мастерскую. Удивительно, но Вергена уже поджидает меня». «Спасибо». Я останавливаюсь и смотрю на неё, наверное, впервые так внимательно. Я не могу определить её возраст от 35 до 50, и то под сомнением. Вергена одета в балахонистое серое платье, но при внимательном взгляде видно, что у неё подтянутое тело, совсем не такое, как у других служанок. И взгляд. Проницательный очень, хотя она это пытается скрывать. «Я случайно заметила». Кивает она и делает вид, будто не спасла меня ночью. «Вергена, я же знаю, что это не так». Пожимаю плечами я. «Поэтому всё равно спасибо». Она снова тенью следует за мной, но я понимаю, что уже привыкла к ней и, честно говоря, после сегодняшней ночи даже рада. Генерал Бранд просил передать, что он улетел к правителю, вернётся через пару дней». Как бы, между прочим, говорит Вергена. В груди разливается терпкая обида. Почему он не посчитал нужным сказать мне лично? Что было такого в неудаче с артефактом, что он не захотел даже со мной поговорить? Хочу погулять в саду. Пытаюсь скрыть свои эмоции и отворачиваюсь. В доме душно. «Прикажете проветрить?» Отзывается служанка. Я качаю головой. «Нет». От этой духоты не спасёт проветривание. Она идёт изнутри, от какого-то смутного противного предчувствия. Но ведь леди Гордвин уже уехала, и не до невеста тоже. А из остального что мне может тут грозить? К тому же Вергена всё время рядом. Прогуливаюсь по вымощенным каменной крошкой тропинкам. Камешки тихо похрустывают под моими туфлями. Красно-оранжевые лучи заходящего солнца мелькают между стволами деревьев, уже не жарят, только ласково касаются кожи и добавляют во всё красных штрихов. Волшебные фонарики вдоль дорожки ещё не зажигаются, поэтому иду в полумраке, наблюдая, как постепенно в тех местах, куда уже не добирается тепло солнца, между кустами и деревьями, уже начинают формироваться прозрачные молочные нити вечернего тумана. Птички всё ещё щебечут, но уже не так активно и весело, как днём. Зато появляются первые уханьи каких-то ночных хищников. Вряд ли из нашего сада, скорее из настоящего леса, который растёт неподалёку. Я бездумно брожу по тропинкам, забредая всё дальше в сад. Вергена движется практически бесшумно, так что в какой-то момент я даже забываю о её присутствии. Вот уже и фонарики зажигаться начинают, За их светом совсем не видно, что происходит там, между деревьями. Подсвечивается только сама извилистая дорожка в одну и в другую сторону. Справа раздаётся хруст веток и шелест кустов. Мне на плечо ложится рука Вергены. «Стойте здесь, леди Эйвиола!» Тихо, почти одними губами, говорит она, и исчезает в темноте. Я обхватываю себя руками и ёжусь от прохладного порыва ветра. Пора возвращаться. Всё равно от мыслей и сомнений не спрячешься. Осталось только Вергену дождаться. Меня снова кто-то трогает за плечо. Вот и служанка вернулась. Я поворачиваюсь, чтобы предложить ей возвращаться, но это не она».